Глава вторая. Егоров стоял перед небольшим овальным зеркалом на стене и внимательно смотрел на своё отражение, отмечая чистую кожу лица, груди и рук. Как такое возможно? Девчонка ведь его трогала вдоль и поперёк, даже искусственное дыхание умудрилось сделать. Почему нет покраснений, а учитывая степень охвата открытых участков тела, на которые она нагло посягнула ещё жуткого раздражения, превращающегося в агонию. Он излечился? Это что? Послышали шаги в коридоре, и через минуту в кабинет уверенной походкой вошёл Серов. Он застыл на месте, отмечая нервное состояние пострадавшего, ко всему прочему лучшего друга. А потом выдал. «Ты почему не в процедурном? Я же сказал Анастасии». «Колян, я не пойму, почему нет следов? Она ведь меня лапала везде, где хотела». Серов поднял бровь, приблизился и заострил внимание на груди мужчины, соглашаясь с ним. Да, следов нет. Абсолютно чистая кожа. Да, странно. Может, она всё-таки не прикасалась к тебе? Ты считаешь, что я так хорошо долбанулся, что стал бредить и мечтать, чтобы голубоглазка с котом начала меня дёргать в разные стороны, с перерывами засасывая в губы? Но, учитывая твою возникшую болезнь, возможно... Серов... Ты уже совсем. Я тебе говорю, она из-за руки хватала и почти залезла на меня, ломая грудь своим массажем. «Вероятно, твоя болезнь прошла», предположил сиров и, приблизившись к Егорову, осторожно взял его за руку, проверяя на повреждения. Дмитрий скривился, чувствуя покалывающее ощущение. «Вроде как обычно при его болезни. Или ему кажется?» Дождавшись, когда друг отпустил руку, он грубо поинтересовался. Всё закончил. Мне нужно проверить всё. Не забывай, что ты у меня здесь как пациент, которого я лично забрал с места аварии. И без талона принял в своём кабинете. Заметь, как тебе повезло с другом. Наблюдая, что Егоров никак не реагирует, лишь морщится, Николай спросил. «Кстати, как себя чувствуешь?» «Нормально?» «Вроде. Упал удачно, только челюсть болит. Но все зубы целые». Немного хромаю, но без особых повреждений. Кожаный костюм только можно выбросить и шлем. Серов принялся за спину, между делом предлагая. «Можно сделать рентген, чтобы удостовериться». «Ничего не нужно», — отмахнулся мужчина и вдруг процедил грубое ругательство. «Что?» — воскликнул Николай, переживая, что надавил сильнее, чем следует. «Убери свои грёбаные руки!» — пошла сыпь. Николай моментально поднял руки вверх и чуть подался в сторону, решив удостовериться в словах друга. Действительно, там, где он касался, уже начала проявляться сыпь. Всё как обычно, чуда не случилось. Задумался. Он до сих пор удивлялся, как кожа человека может реагировать столь странно. А ведь раньше Егоров был как все. Но шесть лет назад после автомобильной аварии что-то произошло. и теперь мужчина не мог переносить чужие прикосновения. Николай даже не хотел вспоминать состояние друга в тот момент, когда выяснились последствия аварии. Это стало катастрофой для Егорова, отразившейся на его характере. Больше не было того весельчака и обольстителя. Мужчина изменился, стал груб, полностью сосредотачиваясь на работе, отдаляясь от друзей и семьи. Никто, кроме самых близких, не знал о редком заболевании Дмитрия, что и понятно. Зачем о таком рассказывать? Насколько Николай знал, Егоров встречался с женщинами, но как он переносил близость, остаётся только догадываться. Но достоверно одно — Дмитрий откупался потом от любовниц, не желая больше видеть. Всё же придётся потерпеть. Мне нужно тебя осмотреть, а медсестра обработает раны и сделает перевязки. деловито сообщил хирург-травматолог, протянув руку в карман за тонкими перчатками. Егоров скривился, но кивнул, с сожалением отбрасывая надежду, что болезнь прошла. Он молча стоял, никак не показывая своих эмоций. Обдумывая. И когда друг закончил, совершенно спокойно сказал. «Дай мне её номер». «Чей номер?» «Той пигалица, что звонила тебе с просьбой убрать с дороги мою тушу». «Зачем?» Сдерживая себя от эмоций, невинно поинтересовался Николай, двигаясь к рабочему столу. Он лениво снял перчатки и бросил их в урну. Затем... «Серов, ты что такой нудный?» «Слушай, мне кажется, ты красавице не понравился. И неважно, что она улыбалась. Это так. Защитная реакция в стрессовой ситуации. Или, скорее, благодарность мне, что я увёз подальше такого неадеквата, как ты. Думаю, она...» Отметив, с каким раздражением Егоров смотрит на него, Николай перестал рассуждать и со вздохом протянул. «Хорошо, скину». «Нет, сейчас продиктуешь. Я тебя знаю, ты забудешь, как только выйдешь из этого кабинета и потеряешься в своём приёмнике». Удобно устроившись в кресле, Серов глянул на свой сотовый телефон, не желая так просто отдать номер и не узнать главного. Егоров ещё тот лис, не поделится даже с лучшим другом своими планами. Что угнетало. Он-то с ним всегда делится. А этот радует, когда уже натворит делов. Побарабанив пальцами по столешнице, Николай, между прочим, поинтересовался. «И что будешь делать с её номером? Звонить? Правда? Ты первый позвонишь ей? Нет, я что-нибудь придумаю, чтобы не быть полным идиотом». То есть проявлять инициативу — это теперь идиотизм? Это не для меня. Отмахнулся Егоров, наблюдая за рукой, отмечая, что сыпь переросла в красные борозды. Стиснув зубы в тонкую линию от разочарования, он закрыл глаза и некоторое время стоял неподвижно. Чтобы случайно не разгромить кабинет друга, нужно успокоиться. Ммм, уверен, что бы ты ни придумал, получишь очаровательный отказ. «Честно, ты ей точно не понравился. Да что там. Я знаю тот взгляд, который она послала тебе перед тем, как я усадил твою огромную тушку в салон. Девушка мысленно послала тебя далеко и надолго, от всей души желая всего самого лучшего. Мне нужно кое-что проверить». Спокойно выдал Егоров, не собираясь отчитываться. Зная себя, он не мог точно предположить, как отреагирует на девчонку, если на неё у него действительно нет реакции. Она мне мою Ольгу напомнила. Такая же милая и очаровательная. Пока не сломала мне челюсть, потому что я случайно ухватил её за грудь в метро. Твоя Ольга не кинулась бы спасать котёнка на дороге. Так что посмотрим. Не поняла, а тут котёнок? Напомню, что ты всю дорогу рычал про идиотку с котёнком, не понимая, почему она всё ещё не лежит в больнице с переломами. Заткнись. Всё же ты такой грубиян, Егоров. до сих пор удивляясь, почему дружим столько лет. «Телефон дай, и я пошёл». «Но нет, ты же в процедурной тогда не явишься. Так что вот, давай туда, а то удалю номер красавица Дмитрий с прищуром смотрел на друга, зная, что тот так и сделает. Раздражённо хмыкнув, он схватил белую рубашку, позаимствованную у друга, и предупредил. «Я скоро. Номер можешь на бумажке написать». Задержавшись у двери, мужчина хищно оскалился и сказал. «И да, цифры в правильной последовательности укажи. Своими заменять не нужно». «Ну что ты? Я и не собирался», — весело заявил Николай, улыбаясь, как чеширский кот. Егоров усмехнулся и быстро вышел из кабинета, направляясь к лестнице. Представив, что сейчас будет испытывать, скривился. «Но ничего не поделаешь».